572. Сентябрь 12. -е. Как не надо себя вести, можно учиться на окружающих. Не раз были свидетелями пустой, безответственной болтовни, которая не принесла никому никакой пользы и только засорила пространство. Пусть это научит тому, как надо взвешивать каждое свое слово, прежде чем что-то сказать. Не расходовать понапрасную энергию задачи ученика.